Глава двадцать Разговор с Мальцевым я решил не откладывать. Очень уж хотелось проверить перстень Вишневского еще и на нем. Все-таки запал мне в память рассказ, что клан уничтожился после посылки от Мальцевых. И если у него в голове есть медуза или артефакт на пальце, мой артефакт поможет это понять. Серого я обнаружил на кухне. Он наворачивал из миски щедро наложенное с горкой рагу и при виде меня необычайно обрадовался. «Ярослав, слушай, чего я обнаружил? Вы пока здесь развлекались, я решил в парк сходить, ловушки почистить. Руки чешутся, хотя бы бригаду загнать, все поломанное убрать и хотя бы примерно оценить ущерб, пока снегом не занесло. Так вот, продвинулся я до гаража. А здесь есть гараж?» Удивился я, размышляя ругать или хвалить Серова за инициативу. С одной стороны, занимался он опасными вещами в одиночку. С другой, мальчик взрослый, осторожный, себе навредить не должен. «Есть, и по договору с Исоевыми, все, что в нем, наше», — гордо сказал Серый. «А в нем всего дофига. Легковушки представительские не очень, несколько внедорожников, автобус и пара грузовичков. Ключей только ни от чего нет, но там куча всяких шкафчиков. Может, где-то там валяются, нас ждут. Или тут». «Хотя тут менее вероятно. И гараж сам по себе хороший, и большой, только холодный. Система отопления предусмотрена, но не работает. Надо бы запустить, тогда пригласим механика, чтобы оценить, можно ли там что-то запустить». Серый расцветал на глазах. Количество веренного ему имущества росло, а с ним росло его чувство значимости». «Но гараж с кучей имущества — это на самом деле полезная штука, особенно если при них есть слесарная мастерская по станкам». «Гляну», — согласился я. «Чувствую, понадобится найти водителей. Но пока их нет, придется тебе, Серег, поработать в этом качестве». «За ловушки огромнейшее человеческое спасибо, но в следующий раз, когда пойдешь, пусть за тобой кто-нибудь присматривает». «А толку, если кто-то будет присматривать?» — скривился Серый. «Если вляпаюсь, не сильно помогут». «Как это?» «Сообщить остальным, что у нас появилась неучтенная химера», сказал вошедший Постников. «Не переживай, Ярослав. За ним Марта смотрела». «Вот ты-то мне и нужен», — обрадовался я. «Тимофей хочет посмотреть на твоего программиста. Поехали за ним». Постников ощутимо напрягся. «А не проще ли свозить самого Тимофея?» «Как я его сдерну?» Он сейчас за императором присматривает. А у него идея появилась интересная, но чтобы ее реализовать, пациент нужен», — пояснил я. «Я не уверен, что Стас куда-то поедет. Он очень замкнулся в себе. Правда, я со всеми этими склянкинскими делами пару дней не находил времени к нему заглянуть, но не думаю, что там что-то поменялось. Съездим, посмотрим», — решил я. «Собирайтесь. Баженов к тебе претензии снял, так что не должны напасть». «А потом я вам с Мартой нормальные защитные артефакты сделаю». «Да-да, Марта о них мне уже все уши прожужжала», — усмехнулся Постников. «О твоих защитных артефактах для женщин легенды ходят». «Я вообще-то рабочий хотел». «Почесал я затылок». «Артефакты, которые выглядят как украшения, на каждый день не наденешь». «И вообще они должны быть скрыты оказываться сюрпризом для нападавших». «В то, что украшения работают как артефакты, мало кто верит». — сказал Постников. — Разве что те, кто уже убедились. — Ладно, поехали. Но для начала мы завернули к Мальцеву. Парни остались в машине меня дожидаться, а я вошел в особняк. Первым я встретил Андрея и даже испытал чувство вины. Вроде решили уже все, но снять с него проклятие так и не удосужился. Но просто так подойти и убрать тоже было нельзя, потому что нужно было поддерживать легенду. «Помню про тебя», — сразу сказал я. Но учителя пока не видел, и он со мной никак не связывался. Руку я держал в кармане, потому что сразу надел артефактный перстень, чтобы убедиться, если Мальцев разводит медуз, в родственников не внедряет. Или внедряет, но не во всех. Конкретно в этом было пусто. И по соседству тоже ничего не наблюдалось. Артефакт я снял с некоторым разочарованием. А если не свяжется... «С глухим отчаянием?» – спросил Андрей. «Я так и останусь инвалидом на всю жизнь». «Вряд ли. Постарался я его успокоить. Учитель постоянные проклятия не наносит. Так, на год, на два. Постепенно сойдет, если в Арсенофе не появится и раньше не снимет. Но если он хоть как-то проявится, я ему про тебя первого скажу, обещаю». «Спасибо. К деду?» Ответ предполагал варианты, поэтому вопрос мне очень не понравился. «Если я приезжал не к старшему Мальцеву, тогда к кому?» «Правильно, к Диане. Мне не особо хотелось чтобы нас хоть как-то связывали. Раз поставят вместе, два, три, а потом все вокруг посчитают, что оно так и стояло». Но ответил я нейтрально. «Да, Игнат Мефодич просил заехать. Не знаешь, чего хочет?» «Дед мне не докладывает», — хмыкнул Андрей. «Он даже отцу мало что объясняет». Говорит, если что, после его смерти достанем документы из сейфа и все узнаем. «А если сейф обнесут?» – заинтересовался я. «Наш? Ну ты шутник!» – хохотнул он. Известие о том, что проклятие ненавечно, Андрея изрядно взбодрило, и он больше не выглядел таким унылым. Наоборот, появилась уверенность в собственной всесильности. В отношении сейфов совершенно напрасно. Тот сейф, что я видел в кабинете Мальцева-старшего, я бы вскрыл, не напрягаясь. Другое дело, что оно мне нафиг не надо. Проводил Андрей меня до деда, при этом обращался как со старым знакомым или даже родственником, что было довольно-таки подозрительно. Не из таких людей Мальцевы, кто раздают свою приязнь просто так. Нет, конечно, возможно, что хорошее отношение Андрея закончится вместе с проклятием, но тогда я всегда могу его вернуть, нанеся новое». «Ярослав! Быстро ты!» Радостно встретил меня Мальцев-старший, потирая руки в радостном предвкушении. «Я уж думал, пошутил ты. Не довези это в тебя к старикам. Сегодня уж точно». «Разве я могу с вами шутить на такую тему, Игнат Мефодич?» Маску я нацепил самую простецкую, но артефакт, лежащий в кармане, на палец надел со всеми возможными предосторожностями, чтобы, если что, не спугнуть и этого. От медуз Мальцев был чист, и узнать, что у него в голове, не удалось. Не было у него и артефакта, подобного моему. Зря съездил. Не стоило раскатывать губу, что закрою вопрос покушениями на императора сегодня же. Но если артефакт не надет, это еще не значит, что его в принципе не было. Пока Мальцев оставался для меня самым подозрительным лицом в этой истории. «Ну так у тебя вон император гостит». «Ходят слухи, что его чем-то зацепило в вашем поместье». Мальцев полуприкрыл глаза веками, которые не смогли притушить жадный блеск в ожидании ответа. «Сильно зацепило». Вопрос был неудобным, потому что я понятия не имел, что можно говорить посторонним. «Игнат Мефодич, да чем его у нас зацепить могло? Физиономию я сделал невиннейшую. Химеры я всех вычистил». У меня там чисто и опасного, ничего быть не может. Ты ври да не завирайся. Он начал загибать сухие пальцы со зловатыми составами Ты с утра рванул к Ефремову в поисках аудиенции с императором. После встречи с тобой Ванька подорвался в поместье Вишневских. Потом купол сняли. Императорская гвардия прибыла, а император не уехал. И это я еще не говорю о том, что Зимин сдох. Как вы про Зимина... Мальцев стукнул ладонью по столу, который заходил ходуном. Эпитафий не заслужил. дреной был человечка. Сколько взяток с нас вытянул, подсчитать бы да предъявить, но некому. Ты мне зубы ты не заговаривай, что там у тебя случилось? Библиотеку Вишневских вскрыли. Придумал я на ходу отмазку, заодно переведя разговор в тему мне интересную. Как-никак, катастрофа у Вишневских случилась аккурат после того, как Мальцевы книги прислали. «И что там?» «Не уверен, что имею право об этом говорить. Состроил я загадочную мину. А что вы так встревожились, Игнат Мефодич? Неужели там есть что-то от вас?» «От меня?» Он удивился так естественно, что последние сомнения отпали в том, что с Мальцевской посылкой было что-то нечисто. «Ты не забыл! Враждовали мы!» «Брэж давали. Он сжал руки в кулаки. В выцветших старческих глазах вспыхнула на миг лютая злоба. Мальцев ненавидел Вишневских даже сейчас, когда от тех ничего не осталось, кроме имущества и памяти. «Ради денег иногда вражду отставляют», — невозмутимо заметил я. «Это те отставляют, кому честь клана недорога», — отрезал Мальцев. «Я с этими подлецами никаких дел не имею». «Даже ради того, чтобы сделать какую-нибудь пакость?» – удивился я. «Похоже, моя гипотеза не выдержала проверки. Зря только съездил». «Чтобы пакость сделать, дела иметь не обязательно неожиданно закекал Мальцев. «Мал ты еще не понимаешь. Но лучшая пакость – это та, где на тебя ничего не указывает и никто не подумает. И только ты один будешь с тайной радостью наблюдать за врагом». И знает, что все его нынешние проблемы на твоей совести. «Голова вы, Игнат Мефодич!» Льстиво сказал я. «Учись!» Наставительно поднял Мальцев палец. «И не только у меня. У врага тоже можно учиться. Побить его самого его же приемом. Это как?» «Это гениально!» Я размышлял, как бы теперь побыстрее отсюда выбраться. Сидеть и слушать маразматические Мальцевские речи времени не было. «Ничего, поймешь еще». Вздохнул Мальцев, которого, похоже, мой ответ ничуть не обманул. «Я чего тебя хотел видеть-то, догадался?» «Вряд ли вы по мне соскучились». Он опять закекал. «Другой на твоем месте был бы в этом уверен. Но ты умен, не отобрать». Лесть была настолько грубой, что я даже говорить ничего не стал, лишь посмотрел на Мальцева с явным укором. «Мол, было вас лучшего мнения» но он уже давно привык игнорировать чужие недовольные взгляды. «Поэтому, Ярослав, мне больно, когда я вижу, что ты прешься в расставленную ловушку, да еще и Дианку с собой тянешь». «Вы сейчас про что, Игнат Мефодич? Мне даже притворяться удивленным не пришлось. Я вашу внучку соревнований не видел, и не общались мы с ней никак все это время». мы «Еще бы общались!» Он усмехнулся и сжал кулак. «Дианка у меня вот где!» Коль запретил, против моего слова не пойдет. но ну, так куда я ее могу тянуть? Мальцев свел руки перед носом и постучал кончиками пальцев друг от друга. — Ты думаешь, Светка просто так к вам попросилась? — Ее папка наверняка настропалил за вами приглядывать. — Так что Дианку я вашу команду не пущу и не проси. — Ищи пятого, где хочешь. — Неожиданно сказал он. «Другого я бы и предупреждать не стал, но к тебе у меня слабость». «Веришь, нет? Иной раз кажется, что ты мой внук, а не этот малохольный Андрей». Он попытался изобразить улыбку доброго дедушки, но получилось не особо. Анатомия крокодилов к улыбку не располагает, только к хищным оскалам. «Зря вы так про Андрея?» «Нет, Ярослав, не зря. Нет в нем стержня. Ни в нем, ни в его отце». «В дянке есть, но кто ж бабе клан передаст?» Мальцев хитро прищурился. «У нас клан древний, с историей, но поднялся при мне. Вот и боюсь. Уйду, и конец ему придет. С такими-то наследничками, мать их. Забормотал он почти невнятно. «Все-таки подбирать нужно жену не только по происхождению». Он опять потер руки, напомнив при этом паука, который перебирает лапами в ожидании, что кто-то вляпается в его паутину. Что бы он мне сейчас не пообещал, силы иметь не будет и выступит только иллюзорной приманкой. Так вот я о чем, Ярослав. Уйду я, и клану нужна будет поддержка, сильное плечо. А твоему клану сильное плечо нужно сейчас. Думаешь, Ванька тебе поможет? он только пыль умеет в глаза пускать наобещает с три короба покажет себя добреньким правителем но это лишь морок иллюзия понимаешь внутри он совсем не такой внутри он ведет свою игру и она не всегда оборачивается на пользу тому с кем играет держись от него подальше целее будешь он уставился на меня своими блеклыми глазами в ожидании ответа «Пришлось выдавить. Я бы и рад держаться подальше, но обстоятельства...» И даже руками развел, показывая огорчение. «Да, тебе особо не попрыгать», — покивал Мальцев. «Но предложение о дружеской поддержке от нашего клана все равно в силе». «Взамен чего?» — осторожно уточнил я. «Дружеская поддержка, Ярослав, не предполагает чего-то взамен». «Довольно закекал Мальцев. Исключительно из хорошего расположения к тебе». «Разве что в надежде, что ты поможешь нашему клану, когда меня не станет». Сказано это было пафсно, но Мальцев, несмотря на видимую дряхлость, был стариком крепким и живучим. Ему удобно было казаться немощным, но казаться не значит быть. «Вам рано говорить о смерти?» «О смерти говорить никогда не рано», — отрезал он. «Или ты боишься принимать на себя какие-то обязательства?» Я никогда никому в помощи не отказывал. Осторожно заметил я. Если проблема с Андреем пока не решена... Фразу я не закончил, потому что врать не хотелось, а так собеседник сам додумает. Он и додумал. Я верю, что решится, но я хочу быть уверенным в будущем, Ярослав. Дай клятву. Клятву давать категорически не хотелось. Тем более, что предполагался вариант, записанный у Мальцева на листочке, который он подвинул ко мне по столу. «Клятва была магической и наверняка с кучей подводных камней, часть из которых я могу обнаружить глубоко в будущем». «Игнат Мефодич, вы же понимаете, что император это посчитает нарушением запрета на договоры с другими кланами?» «Как можно укоризненней», — спросил я. «Чего это?» — удивился он. «Где договор, а где клятва?» «Разве клятву предполагается заключать не как часть договора?» — заметил я. «Более того, если я даю клятву по вашему выбору, тогда и вы должны дать по моему». «Вот тогда точно получится договор», — недовольно пожевал губами Мальцев. «Вот всем ты хороший, Ярослав, кроме возраста. Пятнадцать лет, не то, ни сё. Десяток бы тебе ещё набросить, в самый раз было бы». «Возраст — дело наживное, Игнат Мефодич. Я почитаю на досуге вашу клятву, подумаю». Я сложил листок и намеревался засунуть в карман, чтобы посоветоваться хотя бы с Серым, на что меня пытались подписать. Но Мальцев с неожиданной прытью выдрал у меня бумагу из рук и сбросил верхний ящик стола. «Утомил ты меня!» — буркнул он. «Не в моем возрасте выдерживать гостей так долго. Иди уж! Но в гости захаживай, не забывай, старика. И коли проблемы будут, тоже обращайся, помогу. Верю, что моих не оставишь». И без всякой клятвы верю. Хороший ты парень, Ярослав. Жаль не мой внук. Выскочил я от него, как ошпаренный. Понять бы еще, что это вообще было, и куда пытался меня затянуть этот старый паук. Чего хотел Мальцев? Сразу спросил меня Постников. Мутный он типус. Об этом он говорил и по дороге, явно обеспокоенный этой поездкой. Не то слово, согласился я. Походу, хотел нас в сателлиты к Мальцевым захапать. Пытался заставить меня клятву дать. Я ее до конца рассмотреть не успел, только верхние пару строк. «Не дал?» — забеспокоился Серый. «Что я, идиот, клятвами разбрасываться?» — удивился я. «Конечно, нет. Поехали, время не терпит». Но сначала мы заехали в квартиру. Если уж торчать в поместье, то хоть делом заниматься, а не просто валяться, тупо таращить с потолок. «Даже чтобы переделать для Тимофея облюбованную бандуру, много чего было нужно, в том числе ингредиенты и накопители. И если одну из лабораторий Вишневских я могу в ближайшее время приспособить под свои цели, то ингредиенты мне нужны свои, проверенные, а не мутные от мутного клана». Дух-хранитель просигнализировал о нездоровой активности вокруг квартиры и выразил разочарование, что никто не влез больше но он и без того выглядел обожравшимся, так что поневоле задумаешься, не перекармливаю ли я его. Домашним питомцам, вне зависимости от того, кошки, они собаки или духи-хранители, лишняя еда на пользу не идет. Дух должен быть всегда на стороже, а обожравшийся и реагирует позже, и не столь внимателен. «Ярослав, там что происходит в поместье?» Ко мне спустился Олег. «По телевизору показали, что купол сняли». «И что, уже кто-то пытался захватить?» «Так, наверное, еще показали, что захватчиков увезли». «Это тоже, но Вера беспокоится». «Дело на контроле императора. Сделал я морду кирпичом. Так что никто на наше поместье больше не покусится. Порешаем бытовые вопросы, и можно переезжать». Олега я успокоил в достаточной степени, чтобы он опять вспомнил про обещанную насадку. «Но развить тему не успел» потому что к нам спустилась мама, и расспросы начались по новой. Ее я тоже успокоил тем, что наш клан теперь под присмотром императора. Про медальку и зачисление в гвардию я говорить не стал. Первое придется чем-то объяснять, а второе пока вилами на воде писано, и очень хотелось бы, чтобы там и осталось. А то с Ефремовы станется даже почетное зачисление превратить в непрекращающуюся отработку. «Связь я им сделаю, а вот дальше пусть сами как-нибудь».